Глава 21. Уникальная цепочка Чем ближе подлетали твари, тем больше я понимал, почему нам никто не встретился на пути. Эти летающие крокодильчики сожрут любого, кто попадется им в лапы. Размах крыльев метра четыре. Зубы, скорее всего, острые, словно иглы. Если они еще и ядовитые, мне хана. Отставить рефлексии, Серж. У тебя есть два охотника, которым плевать на укусы. Главное сейчас это правильно все сделать. И кажется, я придумал, как оградить себя от пернатых зубастиков. Жаль, что не догадался взять с собой клетку на платформу. Так бы отстреливал их, как в тире, а дроиды добивали бы подранков. По моему приказу, охотники поставили платформу на бок, создав из бортов некое подобие укрытия. С одной стороны, я тут же подкатил мотоцикл, организовав себе баррикаду, а с другой и посередине расставил роботов. Пока возился, твари оказались совсем близко, и я начал стрелять по стае. Вот где и пригодился визор. После первого же, неудачного выстрела от меня последовала просьба о помощи, и девайс начал дополнять реальность траекториями полета твари и пуль. Красные пунктиры указывали ошибочные направления синие попадания в цель. Осознав всю прелесть стрельбы, я за несколько секунд полностью разрядил ружье. Из пяти выстрелов попав трижды. Визор тут же выдал в правом верхнем углу количество оставшихся в небе тварей, 41 цель, а у меня с собой три сотни патронов к ружью и две полные обоймы к пистолету. Половина ружейных снаряжена картечью, и уж ей точно не промахнусь. Вжавшись в дно кузова, я приступил к перезарядке, одновременно поглядывая на тварей, которым очень не понравилась моя стрельба — Вместо того, чтобы наброситься на нас скопом, птеродактили резко набрали высоту, поднявшись на добрые полсотни метров, и закружили, оглашая округу пронзительным криком. Меня даже шлем не особо спасал от их то ли писка, то ли визга, мешающего сосредоточиться. Первая зарядка прошла спокойно. Птеродактили так и не решились напасть, лишь отдельные особи изредка спускались до 30 метров, имитируя атаку. Малые охотники тут же поднимали стальные прутья, готовясь нанести удар, и тем самым сдерживали тварей. Долго играть в такие игры не входило в планы пернатых. И на нас разом набросилась половина зубастиков. И вот тут, если бы не визор, меня бы точно достали. Я начал стрелять сразу же, как туши тварей подсветились синим. Все пять зарядов картечи нашли свою цель, а третьим выстрелом мне удалось зацепить сразу двух летунов. Выпустив ружье из рук, я дернул из кобуры пистолет и тут же продолжил стрельбу. Увы, визор не сразу подстроился под новый вид оружия, и из 12 выстрелов в цель попали лишь 6, а потом в бой вступили малые охотники. Вот когда я пожалел об отсутствии у дроидов автоматического оружия. К сожалению, они успели израсходовать весь боекомплект во время той заварухи в терминале, и теперь вынуждены были довольствоваться только тем, что им дали в манипуляторы. Хорошо еще, охотники не тупые болваны и способны сами оценивать ситуацию, после чего действовать наиболее эффективным способом. Вот и сейчас, нанеся по первому удару, оба робота закрутили шестами немыслимые траектории, периодически сбивая птеродактилей. Только этого оказалось недостаточно. Одна из тварей буквально ввинтилась в пространство между верхним бортом и мотоциклом, нацелившись на мою голову. Я едва успел перехватить визжащую зверюгу за крыло левой рукой и рывком швырнул ее в сторону. Тут же сбросил из пистолета удлиненный магазин и загнал на его место второй, про себя выругавшись. «Идиот! Надо было один патрон оставить в стволе, сэкономил бы драгоценные секунды. А так мне пришлось метнуться к борту телеги, чтобы уклониться от второго птеродактиля». Уже в догонку успел выстрелить в Пернатова, и еще раз в первую тварь, почти успевшую, впиться в меня зубами. Счетчик Визора показывал, что осталось 23 крылатых особи, и они совсем не думали отступать. Вот он, протокол упорядоченного в действии. Похоже, придется браться за топор. А им ох, как неудобно размахивать. Все же не мачете. К моей радости, Визер смог просчитать пистолет, благодаря чему я сумел приземлить еще четырех тварей. За это же время охотники сбили еще трех пернатых. Увы, но оставшиеся птеродактили все же поняли, кто в нашей команде слабое звено, и разделились на две группы. Пятеро особей принялись отвлекать на себя дроидов, а остальные плотно занялись мной, из-за чего я никак не успевал зарядить ружье. Подхватив уже расчехленный топор, я встретил им первую тварь. Пернатого развалило надвое острым лезвием, причем вдоль туловища. Второй удар рассек пустоту. Летающий зубастик в последний миг успел вернуться. правда, это не спасло его. Один из охотников перехватил тварь шестом, вбив тушу птеродактиля в землю. Третий противник оказался самым хитрым и умудрился вцепиться в рукоять топора. «Я сделал шаг назад, рывком попытался сбросить пернатого, но тот вцепился намертво, поэтому следующего птеродактиля мне пришлось встречать как есть, с болтающейся на рукояти тушей, весившей килограмм пятнадцать». Повезло отбиться, срубив твари крыло. Зато следующих я уже не успевал встретить. Сразу два зубастых летуна налетели на меня, метясь в голову и руку. Я инстинктивно отступил, выронив топор. Успел отмахнуться от одной твари, но вторая все же добралась до моего левого предплечья. Руку пронзила жуткая боль, и я, не сдерживаясь, заорал «Сука!» Крик словно придал сил. Притянув к себе впившуюся, чуть выше запястья тварь, я с силой прижал ее тушку правой рукой к своему телу, а левой, прокушенной, начал заламывать птеродактилю зубастую башку назад — Пернатая зверюга заверещала, забила крыльями, пытаясь вырваться, но я не позволил ей. С хрустом, выворотив голову, рывком освободил предплечье от острых, как иглы зубов, второй раз взревев от боли отшвырнул обмякшее тело на очередного птеродактиля, собирающегося повторить подвиг своего сородича. Что-то ухватило мой правый ботинок, привлекая внимание. «Черт! Да это же та тварь, что вцепилась в топор! Вот сука! На!» «Получай!» Удар ногой отшвырнул зубастую птицу под мотоцикл, а я, не успевая поднять топор, ухватился за болтающееся у бедра ружье и отмахнулся им от очередной твари. Дальше руки действовали на рефлексах. Превозмогая боль, левый выдернул из поясного патронташа два патрона и в два движения загнал их в магазин. С усилием передернул затвор и почти в упор выстрелил в очередную тварь. Ту аж разорвало в клочья! Еще раз перезарядив, на подлете встретил второго птеродактиля — Пернатый, которого я пнул, заворочился и вновь полез на меня, но теперь я уже не оставил ему шансов. Шагнув вперед, со всей силы наступил птицей на шею и тут же полез в патронтаж за очередным патроном, готовый в любой момент отмахнуться ружьем от очередной пикирующей твари. Не пришлось. Следующего птеродактиля встретил шест одного из охотников. Благодаря этому я смог зарядить аж три патрона, после чего, морщаясь от боли, расстрелял последних двух пернатых. Медас. «Ну ты гад!» — пробормотал я, чтобы хоть как-то оправдать свою глупость. «Иди к реке, там нет хэргов! Хрен нас два! Здесь весь мир — сплошная опасность. Без полноценных доспехов и эпического пулемета с коробом на две сотни патронов никуда пойти нельзя, не боясь за свою жизнь». Настроив визор как бинокль, я внимательно огляделся вокруг. «Пусто. Значит, можно осмотреть руку. Черт, не дай бог укус этих тварей ядовит. У меня же нет противоядия!» раной повезло. Куртку пробила, только снизу. Верхняя челюсть твари уперлась в пластину и не смогла пробить ее. И все же мне пришлось повозиться, чтобы сначала обработать рану, а затем наложить повязку. Именно за этим занятием меня и настигло оповещение от упорядоченного. «Игрок Парторг, ты полностью уничтожил стаю мутировавших коркатов». Награда. 8 улучшенных и 3 редких кристалла. 95 КСО. Плюс 3150 к прогрессу уровня. Получен новый уровень. Четвертый. Награда. 5 улучшенных кристаллов. Одно классовое умение. Скрыто. Доступ откроется на пятом уровне. Данные. Прогресс 2425 и 7500. Баланс валюты — 806 КСО, встроенный накопитель, эпический ранг — 2 эрго и 100, прогресс усовершенствования накопителя — 4%. Кристаллы — 30 простых, 38 улучшенных, 12 редких, 3 эпических. «А ведь оно того стоило!» — усмехнулся я, глядя на статистику своего персонажа. «Жаль только, что эпический кристалл не добыл». «Ну да ничего. Еще два таких выхода, и можно будет получить пятый уровень. А там свободно обменять десяток редких кристаллов на один более высокого ранга. И тогда спокойно посвящать всю семью Михаила в игроки. Главное, чтобы они все прошли процедуру». Затянув последний узел, сжал в кулак кисть левой руки. Больно, но терпимо. Дней за пять заживет полностью. Повезло, можно сказать. А вот куртку придется латать, да и обувь пострадала. «Сплошные траты с этими походами, и никаких доходов. Ничего, справимся. Загружайте двух каркатов на платформу и сами забирайтесь в кузов», — приказал я дроидам, упаковывая рюкзак. В голове мелькнула мысль, а что если найти какого-нибудь армейского старшину и выторговать у него парочку ППШ? Автоматы старые, им уже больше полувека, наверняка имеют ранг. Отдать их знакомому мастеру, и на выходе получится конфетка». «Эх, мечты!» Так за размышлениями прошла обратная дорога до терминала. В космопорте все было спокойно. Разве что ремонтный дроид, ползавший по крыше, уже спустился, да и из правого крыла комплекса слышался какой-то шум. Лезть туда я не стал, сразу, вкатившись в зал ожидания. Едва это сделал, в ухе раздался голос Медаса. «Парторг, ты вовремя!» Ремонтнику осталось около часа работы, и он вскроет первое хранилище. Второе, я думаю, не придется взламывать. «Ты бы лучше подумал, как улучшить мою защиту», — проворчал я. «Доспехи нужны, чтобы легкие, прочные и ранг имели, не ниже улучшенного». «Насколько срочно?» — уточнил Медас, и в его голосе я услышал неподдельное беспокойство. «Вот же железяка! Совсем очеловечился!» «Еще вчера! Меня тут укусили немного!» И будь я хорошо защищен, отделался бы легким испугом. А так может пойти заражение. «Парторг, к сожалению, у нас нет медицинского оборудования и медикаментов», — повинился мой заместитель. «Слишком много времени прошло, все испортилось, без эксплуатации. Но мы можем просканировать твою руку в ремонтном цеху и выявить, нет ли в твоем теле вредоносных организмов». «Хорошая идея», — согласился я. Как раз будет чем заняться до вскрытия хранилища. Использовать инструмент, предназначенный для сканирования металлов в качестве медицинского диагноста, после такого я окончательно убедился, что Медас перестал быть дроидом и превратился в полноценную личность с живым разумом. К счастью, Коркат, укусивший меня, не смог впрыснуть яд. Как я и предполагал, верхние клыки птеродактиля были полые и соединены с железой, вырабатывающей токсин. Когда Медас выжил из двух привезенных тушек три ампулы с ядом и предложил ознакомиться с этой темно зеленой жидкостью, я чуть не выругался, вчитываясь в справку от упорядоченного. Одна доза яда Корката. Крафтовый ингредиент, улучшенный ранг. Эффекты. Сильный нейролептик. Пятикратное превышение смертельного для игрока, не имеющего защиты от ядов. Срок годности в изначальном виде 18 суток. «Дружище, сколько, говоришь, осталось ремонтнику, чтобы вскрыть хранилище?» — поинтересовался я, уже выстраивая в своей голове план дальнейших действий. «Черт! Да это же почти такой же яд, которым вырубили бороду». «Тридцать минут!» — ответил мой заместитель. «Парторг, ты хочешь вернуться к реке и забрать оставшиеся туши? Ты вообще представляешь, что это такое?» Я постучал ногтем по ампуле, запечатанной металлической пробкой. Не дождавшись ответа, продолжил. «Их можно продавать за игровую валюту». Ха, я освобожу еще одну платформу и всех малых охотников. Вчетвером они смогут обеспечить тебе защиту». Второй заезд в локацию Булга обошелся без происшествий. Разве что погрузка туш в кузов платформы отняла некоторое время, и мы немного задержались, но через час с небольшим уже въезжали в зал ожидания. «Мидас, вы вскрыли тайник?» — поинтересовался я по голосовой связи. «Первое хранилище», — ответил помощник. «Парторг, тебе лучше увидеть это самому. Я не могу пока проникнуть внутрь. Ремонтник еще не расширил проход до нужных размеров. Так что сам вижу лишь третью часть помещения». «Челнок», — уточнил я. «Спускайся, увидишь сам». «Тоже мне интриган», — проворчал я, спускаясь вниз по ступеням. «У всех нормальные дроиды, одному мне достался неправильный». Весь мусор с подземной станции уже вывезли, так что я очутился в чистом, хорошо освещенном помещении. Лишь здоровенная дыра в стене и завал на монорельсовом пути несколько выбивались из общей картины. «Я в тоннеле!» — прозвучал в ухе голос Медаса. «Сейчас выберусь наружу, чтобы ты мог пройти внутрь. дроид ремонтник уже ждет тебя внутри». Корпус бывшего тяжелого робота со скрежетом выбрался из тоннеля и отодвинулся в сторону взмаха манипуляторов, приглашая меня внутрь. «Заходи!» Толщина стены, сквозь которую пробивался ремонтник, поражала. Больше десяти метров. Да такую толщу ни один сканер не возьмет. Оказавшись по другую сторону тоннеля, я замер осматриваясь. Визор подсветил мне все помещение, а в следующую секунду видимость перекрыла окно с текстом. «Игрок Парторг». Ты обнаружил секретную локацию схрон ВКФ Брэдсиза. Разблокирована уникальная цепочка заданий Наследие Брэдсиза. Разблокировано первое звено. Улучшенный ранг. Первый шаг. Награда. Два улучшенных кристалла. 10 ксо плюс 20 к прогрессу уровня. Медас, и во что ты меня втянул? – спросил я, закончив чтение. Всю мою нутро буквально кричало: «Серж, ты встрял, за такое тебя точно прикончит». «Не могу знать, Парторг», — ответил помощник. «Могу лишь предположить, что во что-то глобальное. Лучше скажи, как тебе находка?» «Сейчас посмотрим». Смахнув текстовое послание в сторону, я уставился на здоровенную черную цистерну, занимающую практически весь объем помещения. Упорядоченное, словно ожидая этого момента, заботливо преподнесло информацию об объекте. «Консервационная капсула ВКФ Брэдсиза. Простой ранг». Медас, и что внутри этой капсулы?» — поинтересовался я. «Только у тебя есть маркер, открывающий доступ к этой информации», — с печалью в голосе отозвался робот. «Мы, дроиды, не способны совершать подобные действия, но, судя по размерам, я бы поставил на то, что внутри военный корабль». «Что-то нет никакого желания вскрывать ее», — пробормотал я себе под нос. «Не дай бог, начнутся проблемы». «Разумное решение», — поддержал меня Медас. «Дождемся, когда ремонтник пробьет проход во второе помещение. Возможно, тогда у нас появятся ответы на некоторые вопросы, и ты сможешь принять решение». «Сколько по времени займет работа?» — поинтересовался я. «Около часа». Я бросил взгляд на часы. По земному времени выходило, что дома сейчас уже семь вечера. «А ведь я здесь задержусь, если обнаружится что-то интересное. Значит, домой точно не попаду сегодня». «Плохо это. Предлагаю остановить здесь все работы и заняться другими делами». Принял я решение. «Мне пора возвращаться домой. Там тоже ждут важные дела. Продолжим работу завтра. Единственное, что еще сделаем, это попробуем открыть капсулу». Шагнув к цистерне, я коснулся ладонью ее холодной поверхности и тут же получил ответ. Для вскрытия консервационной капсулы ВКФ Бретсиза простого ранга необходимо получить подтверждение маркера. «Ну вот, так и знал. Я убрал от цистерны ладонь. Требует какое-то подтверждение маркера. Скорее всего, нужное оборудование находится во втором помещении», — предположил Медас. «Обычная практика». «Парторг, если мы сворачиваем на сегодня работу, то я предлагаю занять одного из ремонтных дроидов созданием пистолета по твоим чертежам. Необходимые материалы, благодаря трофеям из поселка, мы уже раздобыли. Осталось лишь создать из них комплектующие». «Так чего же ты раньше молчал?» – возмутился я, глядя на раненую руку. «Конечно, делайте! Если будет возможность создать два или три, я только за. Мы...» «Можем собрать два пистолета», — сообщил Мидас, встречая меня на перроне. «Вот и хорошо. Да, в следующий раз я приду не один. Нас будет двое или трое. И еще». Я сбросил со спины рюкзак, открыл его и достал из бокового кармана два пистолетных патрона. «Мне нужна точная копия таких боеприпасов. Ничего лишнего, без увеличения мощности, аналог, максимально приближенный к оригиналу. Сделаем все, что в наших возможностях». «Да, второй ремонтник только что завершил восстановление Медаса. Понадобится несколько эргов, чтобы привести его в боевую готовность». Пронзительный вуй прервал нашу беседу. Мой заместитель, повернувшись к выходу, коротко бросил. «К нам приближаются две неопознанные воздушные цели. Прикажи иск ИНО Космопорта вывести на визор всю информацию, чтобы быть в курсе происходящего». И постарайся не высовываться с подземного этажа, а лучше вообще возвращайся в свой мир, потому что к нам приближаются совсем неразведывательные истребители. Слишком они похожи на атмосферные бомбардировщики». «Ну уж нет!» — возмутился я, срываясь с места. Уже набегу, бегу, обогнав Медаса, крикнул. «Мой мотоцикл наверху! Нужно срочно спустить его вниз!» Очутившись возле Урала, попытался активировать простой портал и ожидаемо получил оповещение. Игрок Парторг, согласно 74-му протоколу безопасности, чтобы открыть портал в родной мир, тебе необходимо завершить бой с рейдерами клана Каратели Брэдсиза. Сука! Только и смог произнести я всем нутром, чувствуя, что в очередной раз вляпался в большие проблемы.